Петровка. Даня. Москва. Март 1993 года. Итак, нас всех приняли опера из Мура и в этот же день привезли на Петровку 38 снимать показания. Тогда распределив всех членов бригады Мансура по разным кабинетам, опера стали всех колоть. Их версия, как мы потом выяснили из разговоров между собой, была следующей. Мансур стопроцентно сядет за вымогательство и рэкет на длительный срок. Так что вам, ребята, терять нечего. Давайте показания против своего бывшего босса. Все равно он не выйдет живым, так как неминуемо погибнет в тюрьмах и колониях». Однако никто из ребят показания давать не собирался. Особенно один из ментов пытался подъехать ко мне. «Ты, Даня», — говорил он, «можно сказать, правая рука Мансура. Нам хорошо это известно. Уже и коммерсанты с рынка начали давать показания против него. Но самое главное — Мы все документально зафиксировали на диктофон, который дали потерпевшему. Так что Мансур сядет точно. Да и тебя можем, в принципе, если захотим, на веревочке потянуть. Ну, соглашайся давать показания против своего шефа». Но я отрицательно качал головой. Говорил, вероятно, как и все ребята, что на рынке оказался случайно. Приехал туда что-то себе купить. Увидел случайно своего старого товарища Сергея Мансурова. Ничего о его прошлом и настоящем, естественно, в криминальном мире я не знаю. Потом неожиданно налетели милиционеры, всех повязали. Вот такая версия была у меня и у всех остальных ребят. Конечно, я понимал, что опера не верят ни одному нашему слову. Им было ясно, что мы все из одной бригады. Но, как я понял, прямых доказательств этого у них не было. Тем более, что потерпевший нас особо не видел. Поэтому через два дня дверь моей камеры отворилась, и конвоир выкрикнул мою фамилию. Я встал, отряхнул свою мятую одежду и направился к выходу. «Куда еще?» – спросил я. Конвоир молчал, только постукивал своим ключом вездеходом, открывая замки дверей. Мы спустились с третьего этажа на первый, прошли в комнату, где меня два дня назад принимали, изымая все вещи. В эту комнату вошел дежурный по изолятору, капитан милиции. Он спросил мою фамилию. Я назвался. Он раскрыл бумаги, порылся в какой-то картотеке, достал оттуда листок, вложенный в отдельную папочку. Вероятно, это была опись имущества, которое у меня изъяли при задержании. Достав из шкафчика небольшой мешок с номером, капитан стал мне выдавать каждую вещь по описи. Набор был нехитрым. Расческа, ключи, документы, кое-какие деньги, бумажник. Я заметил, что бумажник пуст. «Да, здорово работает наша ментовка», – подумал я. Конечно, невелика потеря. Денег у меня там было немного, но все равно обидно. Говорить же о том, что у меня в бумажнике были какие-то деньги, не имело смысла. Я прекрасно знал, что менты сейчас сделают удивленные глаза и скажут. «Какие еще деньги? Может, ты сам их потратил? Не было никаких денег?» «Да бог с ними!» – думал я. «Главное, что на свободу вышел. А могло быть и по-другому. Могли этапировать и в бутырку». Дежурный офицер протянул мне листок. «На, прочти и подпиши». Сказал он, подталкивая ко мне по столу шариковую ручку. «Что это?» Спросил я. «Это бумага, что ты претензий не имеешь и расписка на получение твоих личных вещей». «Претензий каких не имею?» Переспросил я. «Ну, к нам. А то, что меня два дня незаконно тут продержали, начал говорить я. Ну, это не ко мне вопрос, отмахнулся капитан, а к оперативникам. Я лишь только сторож, охранник, держал тебя тут». У тебя есть к нам претензии по содержанию, по кормлению и так далее? Нету, покачал я головой. Все было отлично, как в лучших ресторанах. Ну-ну, усмехнулся капитан. Давай гуляй, парень. Может? Еще увидимся. Кажется мне, что ты тертый калач, и не раз еще будешь к нам доставлен. Капитан похлопал меня по плечу. Оперативник в гражданском, стоящий рядом со мной, слушал все молча. Когда я получил свои вещи, то спросил у капитана. Я могу идти? «Погоди, еще небольшая формальность», — сказал неожиданно Опер. «Пойдем в контору, нам нужно с тобой поговорить». Мы молча вышли из СИЗО и по дворику Петровки 38 пошли к основному зданию. Затем он открыл массивные двери, и мы оказались у большой мраморной лестницы. Стали подниматься по ней. Мы поднялись то ли на третий, то ли на четвертый этаж, точно не помню, и двинулись по длинному коридору. Я с любопытством смотрел по сторонам. Коридор был достаточно просторным. На паркетном полу лежали красные ковровые дорожки. Время от времени нам навстречу попадались люди в штатском. Вероятно, это были такие же оперативники. Они здоровались с моим спутником. До этого я никогда не был на Петровке, так как никогда операми не задерживался. Но мои любимые фильмы, советские детективы типа «Дело Пёстрых», «Дело номер 306» были сняты именно в этих коридорах и кабинетах. И ничего со времен 50-х годов тут не изменилось. Сейчас уже 90-е. Я разглядывал таблички, прикрепленные к дверям кабинетов. Оперативник заметил это и спросил. «Что, Даня, изучаешь дислокацию и название должностей?» Я опустил голову. «Нет, просто любопытно». «Ну, вот мы и на месте», — сказал опер. Мы вошли в просторную комнату с высокими потолками. Но мебель тут была старая, сталинских времен. Шкафы со стеклянными створками, простые стулья. В углу кучи лежали какие-то вещи. Видеомагнитофоны, диктофоны приемники. Как я понял, это были вещественные доказательства по каким-то преступлениям. На небольшом столике лежало несколько раций, подключенных к зарядным устройствам, в углу сейф. Опер указал мне на стул, который стоял рядом со столом. Затем подошел к черному телефонному аппарату, тоже времен 50-х годов, и быстро набрал четыре цифры. «Мы тут», — сказал он и положил трубку. Через несколько минут дверь открылась, и в кабинет вошли двое ребят в гражданской одежде. Один, светловолосый, худощавый, был одет в пиджак. Другой, поздоровее, в водолазку, поверх которой был надет специальный ремень с для пистолета, из которой торчала рукоять Макарова. «Ну что, Даня, как тебе на наших нарах?» – спросил один из вошедших, глядя на меня и улыбаясь. Я пожал плечами. «Мы тебя на один интересный разговорчик пригласили», – сказал опер в пиджаке. Я удивленно взглянул на него. «А что за разговорчик?» «Мы поковырялись в твоем деле», объяснил он. «Проверили всех твоих родственников. Кстати, выяснили, что брат твоей матери был, оказывается, сотрудником милиции. Почему ты нам об этом не сказал?» Я вспомнил, что действительно мой родной дядя был ментом, но очень давно. Он был рядовым, сержантом постовой службы. «А что, мне на каждом углу об этом кричать?» Спокойно ответил я. «Если бы ты нам об этом сказал...» то мы бы к тебе с пониманием отнеслись. Мы тут с ребятами покумекали и пришли к выводу, что ты находишься как бы в двойственном положении. С одной стороны, в банде ты человек случайный. Не по тебе это бандитская романтика». «Интересно», – подумал я, – «почему они пришли к такому выводу? Но в какой-то степени он прав. С другой стороны, ты слишком близко стоишь к вашему главарю Мансуру. У нас есть все основания привлечь тебя за соучастие в этом преступлении как второе главное лицо». Тем более, сейчас должны коммерсанты подойти. И я думаю, что мы их раскрутим на показания. Но, в-третьих, у тебя есть возможность всего этого избежать и иметь определенную защиту с нашей стороны. И Опер посмотрел, как я отреагирую на его слова. Интересно, к чему он клонит? – подумал я. А что означает ваша защита? – спросил я. Не понимаю, о чем вы говорите. Ты хочешь с нами сотрудничать? – уточнил Муровец. Вот тебе листок бумаги. Пиши заявление о добровольном сотрудничестве, и все будет хорошо. Мы прикрываем тебя, вытаскиваем из любой ситуации. В общем, жизнь у тебя будет спокойная, а ты, соответственно, даешь нам кое-какую информацию. Естественно, мы делаем так, чтобы по этой информации твоя братва на тебя стрелки перевести никак не могла. Ты нам нужен живым и невредимым, как ценный источник. Ты понимаешь, о чем я говорю? Я молчал. «Так вот, значит, как людей вербуют», – подумал я. «Просто и откровенно». «А если я откажусь?» «Тогда ты сделаешь большую глупость. Предположим, сегодня мы тебя выпустим. Но в следующий раз, когда мы тебя задержим, уж извини, оформим по полной программе. Сразу тебя в изолятор, в пресс-хату». Вступил в разговор второй опер. «А там уж...» «Так что не пожалей потом». «Нет, ребята, спасибо за доверие» но я не смогу выполнять те поручения, которые вы мне даете. «Знаешь что?» – сказал первый опер. «Ты хорошенько подумай. Ведь если мы захотим тебя подставить, то мы подставим. Сто процентов. Разговор, который мы с тобой ведем, записывается. А дальше пленочку сделаем, организуем небольшую утечку информации, а при этом прицепим туда пару эпизодов, как будто бы ты их нам сдал, хотя это сделал другой человек. И песенка твоя в этом случае будет спета». «Ты же понимаешь, что Мансур измены не простит?» «Интересное кино получается. Недавно в изоляторе они меня уверяли, что Мансур сядет на длительный срок. А тут получается, что он скоро выйдет на свободу?» «Что-то они совсем запутались в своих разборках». «Конечно, я понимаю, что возможностей у вас много», усмехнулся я. «Но я не могу подписаться на это дело». «Зря», — сказал опера в водолазке. «Зря. К нам очередь стоит таких, как ты». «С нами сотрудничать хотят, потому что они при этом имеют определенные привилегии. А ты зря так делаешь, Даня. Попомнишь мои слова. Сам потом придешь, попросишься. Но боюсь, что может быть поздно». «Ладно, Михалыч», — сказал мент в пиджаке. «Не гони лошадей. Просто Даня еще не готов к этому разговору. Он подумает немного, а потом даст согласие. Я это чувствую». И он повернулся ко мне. «Ладно, Даня, давай прощаться». «Да». «Вот еще что. Мы, в принципе, контролируем ситуацию в отношении вашей бригады, поэтому весь наш разговор в отношении нашего дальнейшего сотрудничества пусть останется между нами. Ты никому об этом не болтай. А то, если мы узнаем, извини, можем в другое русло все направить». «Конечно, понимаю», – кивнул я. «Вы можете сказать, что я сам из изолятора попросился к вам навстречу и предложил свои услуги. А вы мне отказали, так?» Опера рассмеялись. «Да, что-то в этом роде». «Правильно мыслишь, паренек! Ну все, давай иди!» Михалыч похлопал меня по плечу и направился к дверям. Но тут мент, сидевший за столом, который, вероятно, был старшим, окликнул его. «Михалыч, ты пушку сними или хоть пиджак накинь. А то ведь знаешь, что папа наш не любит, когда по коридорам с плетками ходят». «Надо же!» – подумал я. «У них терминология такая же, как и у нас. Конечно, специфика такая. Они нас ловят. Вот и говорим мы на одном языке». Михалыч тут же скрылся в дверях. Я остался стоять посреди кабинета. Вскоре он вернулся в наброшенной сверху спортивной куртке. «Но пошли!» – махнул он мне рукой. Неожиданно в его кармане зашипела рация, он включил ее и сказал. «Прием!» «Михалыч, ты еще не ушел далеко?» – послышалось из рации. «Я пока в здании. Ты на проходной прими двух коммерсантов с рынка. Они уже пришли. Пропуска получены. Проведешь их к нам». «Будет сделано, шеф» ответил Михалыч и выключил рацию. Через несколько минут мы уже подходили к стеклянным дверям проходной. Я увидел две знакомые фигуры, Егора и Виталия, того самого, который через меня вышел на Мансура. Я посмотрел на них. Они выглядели растерянными, поникшими, держали в руках паспорта и повестки. «Господи, только бы они ничего такого не сказали!» – подумал я. «Но предупредить их у меня не было никакой возможности». Михалыч снова похлопал меня по плечу и сказал «Гуляй, Даня!». После этого он подошел к Виталию и Егору, поздоровался с ними. «Давайте ваши пропуская документы», – сказал он им. Те протянули ему бумаги. Некоторое время опер просматривал их. Потом, показав бумаги дежурному, провел коммерсантов во внутренний дворик. Я перешел на другую сторону улицы. Денег у меня было мало, на такси не хватало. Я поднял руку и стал ловить частника. Вскоре возле меня остановилась машина. Водителем был какой-то парень небольшого роста. «Давай в Лефортово», сказал я. И вот я уже был дома. Вечером, когда я собирался лечь спать, раздался телефонный звонок. «Даня, это Татьяна», — услышал я знакомый голос Тани Любимовой. «Ты можешь сейчас подъехать ко мне домой? Поговорить?» «Интересно, как она узнала, что я на свободе?» — подумал я. «Конечно, подъеду», — ответил я. «Буду через 30 минут». Вскоре я был в квартире Сергея. Кроме Татьяны, там были Завадский и Федя Бешеный. «Здорово, Даня!» – они протянули мне руки. Мне казалось, что они подозревают меня и знают о том разговоре, который состоялся сегодня с операми на Петровке 38. Но я старался ничем себя не выдать. «Ну, как дела? Рассказывай, как все произошло!» – произнес Завадский. Я стал подробно рассказывать о конфликте с потерпевшим, о том, как он пришел к нам в офис, как записывал разговор как нас потом брали, как поместили в изолятор. Об эпизоде, как меня пытались вербовать, я, естественно, упоминать не стал. Когда я закончил рассказ, батя стукнул кулаком по столу и сказал, «Я так и знал, что Серега этим кончит. Зря он так откровенно действует. Надо немножко по-другому все это делать». И он посмотрел на Федю. Тот отрицательно покачал головой, не соглашаясь со сказанным. «А я считаю, — сказал Федя, — что он поступил правильно. Ему авторитет. Марку перед боротвой держать надо. Что он будет вокруг до да около ходить? Насчет Сереги ты, Ленчик, зря переживаешь. Он не сломается. Когда я с ним в бутырке чалился, он правильно держался. А что с Серегой? – спросил я. Он уже в бутырке. Перевели его, – сказал Завадский. Но там все нормально. Адвокат уже работает. Людей солидных подключили. Да, Даня, к тебе просьба такая. Ты в прошлый раз все дороги там узнал. Так что помоги Татьяне с передачами и прочее. «Конечно, помогу. А остальных отпустили? Вы не в курсе?» – спросил я. «Всех отпустили. Терпила, ничего против вас не показал. А коммерсанты? Я их видел, когда меня выпускали. Их на Петровку вызвали. С ними тоже все в порядке. Впрочем, ты возьми кого-нибудь из ребят. Съезди к ним на всякий случай. Скажи, чтобы лишнего не болтали». «Хорошо, так и сделаю». «Да, вот еще что», – добавил Завадский и полез в боковой карман. «Вы завтра пойдете к Сереге передачку сделать?» «Да, попробуем», — сказала Татьяна. «Адвоката его увидите, он к нему пойдет. Пусть это передаст, чтобы Серега почитал про себя». И батя протянул мне сложенную газету. Я с интересом развернул ее. Это была газета «Коммерсан Дейли». На предпоследней странице в разделе «Происшествия и криминал» было написано «На вещевом рынке задержан известный московский авторитет «Мансур». На фотографии было изображено, как Мансура держит несколько ментов. Рядом лежали на полу наши боевики. В небольшой статье говорилось, что пойман Сергей Мансуров, известный больше под кличкой Мансур, со своими бандитами на предмет вымогательства денег и автомобиля у одного из торговцев рынка. Затем шли размышления о том, как московские группировки занимаются откровенным рэкетом. Я стал вспоминать, когда это нас фотографировали при задержании. Нет. В общей суматохе было не до этого. Была видеокамера, это я помню прекрасно. Снимали момент задержания. И когда нас обыскивали, думая, что найдут оружие, тоже снимали. Но оружия ни у кого из нас не было. Может быть, фото было сделано с видеокамеры? Ты давай утром в бутырку, с дачкой, а затем на рынок заскочи. К лохам, поговори с ними. Узнай, о чем их на Петровке спрашивали. Сказал в заключении Завадский. Мы договорились встретиться с Татьяной на следующий день ровно в полдень у следственного изолятора. К этому времени она купила кое-что из продуктов и приготовила список вещей, которые передавала. Вскоре появился адвокат. Он подошел к нам. Татьяна стала с ним о чем-то говорить, потом передала ему записку. Вероятно, записка была предназначена Мансуру. «Вот еще что», — сказал я адвокату. Ему просили передать вот это и протянул газетную вырезку. «Что это?» — спросил адвокат. Тут про него написано. Да, я читал. И адвокат положил газету в карман. Меня не будет часа два-три. Пока его вызовут. Пока я с ним пообщаюсь. Пока ответ напишет. Так что гуляйте. Ждите. Как только он скрылся за дверью, Татьяна сделала знак рукой в сторону стоящей рядом машины. Тотчас же ее дверцы открылись. И я увидел, как из машины появились наши боевики. Тот самый здоровяк, который в первый же день получил урок от Мансура за опоздание, И еще один долговязый парень Славик. Они подошли к нам. «Здорово, Даня», — сказали они. «Давно тебя выпустили?» «Вчера». «А вас когда?» «Нас позавчера». «Как тебе было там?» — спросил Славик. «Да ничего», — ответил я, тоном давая понять, что не хочу говорить на эту тему. «Послушай, Даня», — обратилась ко мне Татьяна. «Пусть мне Славик с дачкой поможет. Пакеты к окошку перетащит. А вы поезжайте на рынок. Узнайте, о чем коммерсантов спрашивали» а часа через два возвращайтесь сюда, потому что к этому времени адвокат наверняка записочку принесет от Сергея. Мы вышли с Кучерявым здоровяком на улицу и стали ловить такси. Машины тогда у нас еще не было. На рынке я тут же поднялся в офис. Открыв дверь, посмотрел, нет ли там посторонних. За столом сидел Егор, рядом Виталий. Я поздоровался. Они заулыбались. «Ну, как дела, ребята?» – спросил я. «Ничего. Как там Сергей Маратович?» – поинтересовался Егор. «Нормально. Скоро выйдет», — соврал я. «А нам оперативники говорили, что его надолго упрячут». «Ну, это они специально говорили. Запугивали. Работа у них такая». «А о чем они вас еще спрашивали?» «Я пристально посмотрел на Егора». «В общем, хотели, чтобы мы дали показания на Мамсурова». Вступил в разговор Виталий. «А вы что?» «Естественно, в отказе. Знать, мол, ничего не знаем. Да, он приходил на рынок. Представился нам как коммерсант» продолжал Виталий. И не более того. «Сказали, что кофе вместе пили, иногда водку», добавил Егор. «Да, а больше ничего о его делах не знаем». «Понятно. А про потерпевшего ничего не слышно? Он где?» «Потерпевший с рынка исчез», сказал Егор. «Я специально узнавал. Может, его менты где-то прячут. Боятся за него». «Ясно», кивнул я. «А вас-то давно выпустили?» спросил Виталий. «А зачем тебе это?» ответил я. «Да так, «Давно выпустили. И Сергея Маратовича скоро выпустят. Все будет нормально». Я прекрасно понимал, что это сказать необходимо. Это было определенной угрозой. Тут неожиданно Егор подошел к двери, плотно прикрыл ее и, вернувшись к письменному столу, открыл выдвижной ящик. Он протянул мне большую пачку денег, завернутую в пакет. «Я вам передам, Даня. Это его доля». «Нет, нет», – замахал я рукой. «Я ничего брать не буду. Он деньги берет». Вы ему лично и отдадите, когда он выйдет. Но вы же вместе работаете. Нет, я бабки не возьму. Зачем мне их брать? Думал я. А потом держать ответ перед Мансуром, когда он выйдет, зачем брал, сколько было денег, не дай бог, не досчитается. Я знаю его характер. Вот если он даст команду взять деньги, только тогда возьму, а сам не буду. Может, Завадскому позвонить? Ему предложить взять? Он тоже не возьмет. Сказал я, зная, что Леня Человек очень осторожный и с Мансуром связываться не будет». Коммерсанты пожали плечами. «У нас положение с финансами было достаточно напряженным, ведь Мансур давал нам не такие уж и большие деньги, которых нам едва хватало. Поэтому, в принципе, я начал раздумывать. Но при Кудрявом говорить о деньгах не хотелось. Тут я повернулся к нему и сказал. «Толик, слетай в буфет. Возьми там пивка холодненького». «Хорошо», – сказал Толик, сунув руку в карман. «Не надо никаких денег». Вмешался в разговор Егор. «Я записку буфетчику напишу. Он тебе выдаст все, что нужно». Егор взял листок и начал писать. Как только Толик ушел, я произнес. «Вообще-то у нас с деньгами напряженка. Сергей Маратович нам мало денег оставил. Так все неожиданно получилось с этим задержанием дурацким. Если бы немного денег на ребят дали, мы бы были вам признательны». «Я специально говорил так. Вроде бы и взаймы не беру». И вроде бы от некоторой суммы денег не отказался. «Да, конечно», — сказал Виталий. «Мы дадим. Прекрасно понимаем ситуацию. Вопросов нет». «Но только они должны быть не из этой пачки», — добавил я, показав на лежащие на столе деньги, предназначенные Мансуру. «Конечно. Это, так сказать, в знак личного расположения. И с извинениями за то, что произошло», — оживился Виталий. И посмотрел на Егора. Тот понял, что теперь ему нужно выйти. «Вероятно, нам предстоял какой-то разговор». Егор, стукнув себя по лбу, заявил. «У меня сигареты кончились. Пойду куплю». И скрылся. Я бросил взгляд на журнальный столик, где лежала почти полная пачка Мальбара. «Может быть, выпьем по рюмашке?» – предложил Виталий. «Можно и по рюмашке», – кивнул я. Виталий налил в рюмку водку. «Как там все же, Сергей Маратович?» – опять спросил он. «Сейчас его в бутырку перевели, но скоро выпустят». Повторил я, чувствуя, что Виталий мне не поверил. «Ты видел его на Петровке или...» Виталий хотел спросить про бутырку, но вспомнил, что я там не был. «Нет, не видел. Но связь с ним мы имеем. Через адвоката и еще через некоторых людей», — соврал я. «Понятно, Даня», — продолжал Виталий. «Я хочу спросить тебя откровенно. Как ты думаешь, он не очень обижен? Претензий к нам не имеет?» «За что?» «Ну, за то, что получилось задержание на территории рынка». «Я понимал. Виталий боится, что потом Мансур все стрелки по задержанию может перевести на них, на коммерсантов, и начнет их трясти. Или еще хуже – предпримет меры физического воздействия. Ребята, конечно, здорово струхнули. Это было видно невооруженным глазом». «Я прямо на твой вопрос ответить не могу», – сказал я. «Ты же знаешь его характер. Все может быть. На эту тему мы с ним не говорили». «Даня, Виталий достал бумажник, в котором лежала толстая пачка денег и протянул ее мне. Возьми, это тебе. Я понимаю, сейчас вам трудно. Денег Сергей Маратович не оставил. Возьми эти деньги себе или ребятам раздай». Я быстро спрятал деньги в карман, пока не вернулся Толик. «И еще, у меня будет к тебе такая просьба», – продолжил Виталий. Он сделал паузу, как будто подбирал нужные слова. «Так получилось?» что мы с тобой первые в этом деле участвовали. «Что ты имеешь в виду?» спросил я. «Ну, через тебя мы вышли на Сергея Маратовича. С тобой первым встретились». «А, ты об этом?» «Да. Может, еще по рюмочке?» «Давай». Он налил еще. Выпив свою залпом, он, видимо, набрался смелости. «Я вот что хочу тебе сказать. Я к тебе нормально отношусь. И если возникнут какие проблемы, ты можешь обращаться ко мне напрямую, минуя всех ребят». «Но у меня к тебе тоже есть небольшая просьба. Если ты вдруг узнаешь какие-то планы Мансура, то, пожалуйста, дай мне об этом знать». Я смотрел на него и молчал, потом усмехнулся. «Вот к чему ты клонишь. Короче, ты меня тоже решил вербануть. Вчера меня на Петровке вербовали, сегодня коммерсанты вербуют». «Ладно, посмотрим», – пожал я плечами. Это был самый хороший ответ. Ничего конкретного, но и у Виталия оставалась какая-то надежда. Конечно, мне было жалко его, ведь именно благодаря его инициативе все это завязалось с Мансуром. Вскоре на пороге почти одновременно появились Толик и Егор. Толик держал в руках полиэтиленовый пакет с бутылками пива. В руках у Егора была пачка сигарет. Я взглянул на часы. «Что-то долго вы в буфет ходили?» – сказал я с улыбкой. «Народу везде много». «Ладно». Я встал и одернул пиджак, показывая, что беседа закончена. «Нам пора в бутырку». Сейчас адвокат от Сергея Маратовича выйдет. Наверное, малявочку нам принесет». «Привет ему передавайте», – неожиданно произнес Виталий. «Обязательно передам». И мы покинули территорию рынка. Поймав частника, сели в машину. Я посмотрел на Толика, на пакет с пивом и сказал. «Пиво можешь себе взять. Я не буду. Может, ребятам раздать? Это уже на твое усмотрение. И вот еще что. У тебя деньги какие-то есть?» «Да так, крохи. На, держи». И я протянул ему несколько купюр. Это на жизнь. Коммерсанты только что подкинули. Я решил не скрывать, что коммерсанты дали нам деньги. Потому что рано или поздно это выяснится. А зная подозрительность Мансура, лучше заранее сказать ребятам. Толик взял деньги и положил их в карман. Затем наклонился ко мне и прошептал. Давай об этом Сереге говорить не будем. О чем? О том, что мы были на рынке, и деньги нам дали коммерсанты. Да ради бога. Через полчаса мы были у Бутырки. Подъехали мы вовремя. Адвокат уже вышел и о чем-то говорил с Татьяной. Лицо ее было радостным. «Как дела?» – поинтересовался я. «Все нормально. А как с газетой? Прочел?» «Прочел. У него была очень интересная реакция. Вот, он даже ответ написал. И адвокат протянул мне маленький листок бумаги. Я быстро положил его в карман. Специально не стал читать. Вдруг за нами кто-то наблюдает?» Адвокат обратился ко мне и к Татьяне. Сергей Маратович просил, чтобы эту записку ты, Даня, отнес в редакцию газеты, где о нем писали. Он, видите ли, возмущен этой статьей. Он там что-то о преступности пишет. Но я считаю, что эту записку ни в какую редакцию нести не нужно, иначе из него тут же сделают такого крутого авторитета, такого Дона Корлеоне. А нам по делу это не нужно. Наоборот, нам надо доказать, что он попался случайно, по недоразумению. Конечно, вам решать, что делать, добавил он. Теперь мне стало интересно, что там за записка такая, да еще предназначающаяся для редакции газеты. Простившись через несколько минут, все разъехались по своим делам. Я поехал домой. Как только я вошел в квартиру, я сразу же развернул записку и стал читать. Первая половина записки была инструкцией для меня. В съезде к коммерсантам, узнав, что спрашивали. Все это я уже выполнил. Дальше шли указания по ребятам, чтобы они никаких денег с коммерсантов не брали. Значит... Правильно, я поступил, не взяв денег Мансура. Еще. Даня, съездив в редакцию газеты, которая пишет о криминале, в «Коммерсант», например, и пусть они мое открытое письмо опубликуют. Я прочитал письмо Мансура. Никто не может упрекнуть полицию США, что она плохо борется с мафией. Но, однако, там не сажают Дона Корлеона какого-нибудь только за то, что он носит эту фамилию и имеет авторитет. Демократическая система предусматривает осуждение человека в том случае, когда против него собрано доказательства, А что у нас? Милиция добилась того, чего хотела. Пересажав за решетку реальных авторитетов преступного мира, она получила в городе кучу неконтролируемых, воистину бандитских формирований. Если блатные всегда стремились на разборках решить вопрос с миром без пролития крови, то нынешние оголтелые махновские рожи предпочитают пользоваться стволами, а не мозгами. Вот и результат. Взрывы, перестрелки – Таким образом, работники милиции оказались своего рода промежуточным звеном в борьбе мафиозных кланов за сферы влияния. Теперь мне нужно было решить, что делать с этой запиской. То ли поступить так, как сказал адвокат, то есть не давать ее в газету, то ли… Но ведь это был приказ Мансура – отдать в редакцию. Нет, все же отдать надо. В конце концов, для меня старший Мансур, а не адвокат. Если он дал такое указание, то пускай сам потом и расхлебывает. А мое дело – выполнить приказ. А что касается последствий, то это не моя проблема. На следующий день я купил газету «Коммерсант», чтобы узнать телефоны редакции и отдела, который готовил статью о Мансуре. Подойдя к телефону-автомату, я опустил в прорезь жетон. Через несколько минут я услышал женский голос. «Газета «Коммерсант», слушаю вас. «Можно мне соединиться с отделом преступности?» – спросил я. «Одну минутку», – сказала девушка. «Вскоре я услышал». Корреспондент Павлов слушает. «Вы писали статью про Мансура». Корреспондент замялся. Ее готовил весь отдел. Наконец ответил он. «Да мне не нужна фамилия конкретного человека. Тут от Сергея Маратовича Мансурова вам привет. И письменный ответ». «А вы кто?» – спросил Павлов. «Неважно кто. Я сейчас подъеду к редакции и оставлю вахтеру конверт с его малявой». «С чем?» – переспросил меня корреспондент. «С письмом». И что мы должны с ним сделать? Сергей Маратович хотел, чтобы вы опубликовали его, так как считает, что это письмо показывает истинное положение дел», сказал я. «Но мы же обещать ничего не можем», сказал Павлов. «Это решает наше начальство». «Хорошо. Через час возьмите у вахтера конверт». И я положил трубку. Я передал конверт, предназначенный для отдела преступности газеты «Коммерсант». Однако в ближайшие дни никакого письма Мансура в газете опубликовано не было. Появился же отрывок из него только в связи со следующим задержанием Мансура через четыре месяца.